манистами Ночь яркие созвездия манистами развесила кострами разукрасила цыганское житье а скрипки растревожено поют в ночи восторженной взлетает буйным праздником лоскутное шитье Манисты, манисты, звенят, звенят, звенят. Манисты, манисты, цыган, манят. Напевы кони слушают, но гаснет в небе кружево. Заходит серп за облако, светлеет край небес. Ах, как кружит неистово цыганка голосистой, как звенит манистами в нее вселенный бес». Манисты, манисты, звенят, звенят, звенят, Манисты, манисты, цыган, манят. К утру костром погашенным И в платьях непоглаженных Цыганки шумным табором По городу пройдут. Никто не догадается, Что ночи дожидаются, Когда над спящим табором Манисты звёзд войдут